Земля, Магдебург, Федерация Демократического Союза. Это был действительно не лучший день в жизни полковника Шольца, старшего объединённой группы на русско-европейских переговорах по разграничению антарктического шельфа. По какой-то причине будильник разбудил его на час раньше, и полковник решил, что лучше он проведёт это время в ванной. У порога спальни наступил на гадко пахнущую лужу. Шольц был полон истинно арийского спокойствия и, подмигнув виновато поскуливающему спанелю Карлу, запустил робота-уборщика. Некоторое время он безуспешно давил на кнопки пульта, пока не убедился, что по какой-то причине аккумуляторы робота пусты, и убирать придется руками. Это отняло еще 20 минут, после чего он прошел в ванную и включил воду. Под умиротворяющий шум он достал из шкафчика Orbit Crystal Cleaners и попытался выдавить на щетку немного зубной пасты. Почему-то паста не выдавливалась. Он прижал тюбик посильнее, и неожиданно тот лопнул, обдав Гера Шольца зубной пеной с головы до ног. Посмотрев на себя в зеркало, подполковник немного натужно рассмеялся и, чистив щеткой из груди немного пены, принялся чистить зубы, что-то невнятно напивая. Затем, не прекращая напивать, он скользнул в бассейн, смывая неприятно щипавшую жидкость. Еще одной неожиданностью было то, что вода в бассейне была намного горячее, чем он привык. Видимо, терморегулятор сдох, решил Шульц и не задерживаясь, быстро ополоснулся и вышел из ванной, отметив мимоходом, что слив в ванной, похоже, засорился, так как вода не уходила. Кухонный автомат, получив команду от процессора дома, уже гудел, нарезая сыровид ветчину в тончайшие ломтики. Полковник зарабатывал достаточно много, чтобы позволить себе дорогие натуральные продукты. Он вошел в кухню и был остановлен жутким запахом из тарелок, стоявших на столе. Сначала грешным делом Шольц подумал, что Карл каким-то образом смог нагадить и здесь, но приглядевшись повнимательнее, высмотрел в отвратительной кучке и кусочки комамбера приобретенного им специально для дня рождения, и накрошенную баварскую ветчину. Все это мало того, что было полито дорогим шабли 2131 года, так еще и подпалено. Выбрасывая несостоявшийся завтрак в утилизатор, Герр Шойц уже не напевал. Он был серьезен и задумчив. Пройдя в гардеробную, он сбросил халат и, надев белоснежную форменную рубашку, принялся застёгивать пуговицы. Внезапно одна из пуговиц вместо того, чтобы занять положенное ей место, осталась в руках вместе с обрывком нитки. Подполковник сжал и без того тонкие губы и распечатав пакет с новой рубашкой, недовольно посмотрел в зеркало. На рубашке были явственно видны складки после плотной упаковки. Решив, что китель сегодня снимать не будет, он немного нахмурился и продолжил одеваться. Когда в туалете над его головой взорвалась лампочка, обдав его мелкой пластмассовой крошкой, он от неожиданности сходил не только по маленькому, но и по большому и сделал то, чего не делал вот уже много лет. Крепко выругался. Шайза, сильно ударившись в темноте о край раковины, он быстро вышел из уборной и прихрамывая дошел до прихожей. И тут все было не слава богу. отчего то новенькие ботинки за 500, дем не желали как надо стягиваться на ноге и при ходьбе неприятно шлепали. Из дома Шольц уже не вышел, а вылетел, испытывая непреодолимое желание расквасить кому-нибудь морду крепким тевтонским кулаком. Завижавший словно резанный поросенок, правый задний маневровый ротор глайдера был последней каплей, переполнившей чашу терпения полковника. Он резко, словно боевую машину бросил корвет старом глайдер в небо и, развернувшись над домом, вошел в скоростной коридор к Берлину. Остановленный за нарушение шумового режима через 50 километров полицейским патрулем, он спокойно вышел из машины, подошел к двум полицейским арабского происхождения и точными ударами опрокинул их на бетон. Несколько раз крепко наподдав ботинком напоследок, после чего вызвал армейский патруль, и после короткой, но темпераментной беседы был припровождён в неврологическую клинику. На замену главы переговорной группы русские не пошли. Сорванные переговоры позволили русской делегации удалиться, гордо подняв голову а командующему флотом выдвинуть вторую и третью тихоокеанскую эскадры на ключевые позиции у антарктических месторождений. Собственно, сами месторождения России особенно нужны не были, но вот не дать добывать там энергоресурсы Демсоюзу было очень важно.